моровой язвы, чтобы пустить в ход свое лекарское искусство. Я никогда не склонялся к такой недозволительной, но тем не менее постоянно встречающейся игре воображения, как, например, страстно желать, чтобы разразившиеся в нашем городе смута и неурядицы в городских делах, а возвеличили и прославили мое управление ими. я от всей души и из всех сил пьюся о том, чтобы они процветали и ничто не могло замутить спокойное их течение. Кто не хочет воздать мне благодарность за порядок, за благословенное и ничем не нарушаемое спокойствие, царившее при мне в городе? Тот всё же не сможет лишить меня причитающейся мне в этом доле, которая зовётся моим везением. Я уж так сотворен, что мне столь же по душе быть счастливым, как мудрым, и столь же быть обязанным всеми своими успехами только милости Божией, как своему собственному вмешательству в них. Я достаточно красноречиво расписал людям мою неспособность к руководству общественными делами. Но во мне есть и нечто худшее. Чем это моя неспособность. Мне это худшее то, что она меня вовсе не огорчает. Я вовсе не жаждут ни весь целиться, принимая во внимание образ жизни, которому я себя предназначил. Я не сколько не удовлетворён своей деятельностью, но я добился по крайней мере того, что сам себе обещал, и намного превзошёл свои обещания тем, кому я был обязан служить. ибо в моих правилах обещать несколько меньше, чем я могу и надеюсь исполнить. Я убежден, что никого не обидел и не оставил по себе ненависти. Ну, а оставить по себе сожаления и пылки и чувства, этого я могу сказать с полной ответственностью, никогда и не жаждал. Мне ли верить в подобное чудо? А мне ли не знать, что таится за гладкой поверхностью моря и обликом спокойно катящихся волн?